Глава вторая. Весть о приезде. Киара так, еще немного, совсем маленькую капельку! Шептала себе под нос, высунув язык от усердия. Небольшая капля кислотного цвета сорвалась в пробирку, и мое сердце пропустило удар. Секунды тишины, и громкий хлопок раздается по всей лаборатории. Аж дыхание перехватило от зловонного запаха серы, и я поспешила к окну. Да чтоб тебя! Зарычала в голос, наблюдая за хлопьями серого цвета, падающими с потолка. Отец опять будет смеяться надо мной. Хотя, будь я на его месте, то давно себя бы уже отшлепала. Столько материалов и химикатов извела, а так и не достигла никакого результата. Нет, я смогла создать зелье безудержного желания, что раньше ни у кого не получалось. Даже проверяла его на старике Фивисти, правой руке отца. «Ух, как он тогда ожил!» Я бы даже сказала, помолодел на несколько десятков лет. Не знаю, как мне удалось сдержать истерический хохот, когда он, отпив из бокала глоток красного вина, в которое я ранее капнула пару капель возбудителя собственного приготовления, стал пристально смотреть на мимо проходящую повариху. В его взгляде так и читалась похоть. Скорее всего, старик удержался лишь потому, что рядом был мой отец. А так бы точно была бы неспокойная ночь у поварихи. И нет. Меня совершенно не мучила совесть из-за того, что я подлила непроверенное зелье живому существу. Старик Фивис тот еще фрукт. Вечно следит за мной и все рассказывает моим родителям. И шагу ступить нельзя без его присмотра. Да и вообще, ему не привыкать быть подопытным кроликом. Я на нем уже столько всего перепробовала. Зелье, блокирующее речь. Вот он тогда вытращил свои глаза от испуга, не имея возможности вымолвить и слова. Зелье обездвиживание. Фивист потом полчаса меня отчитывал, но отцу про это не рассказал. Старик просто в этот момент очень хотел в туалет, но так как он не мог двигаться, то... Ну, вы понимаете, а про зелье от блох лучше вообще не вспоминать. Из-за него старик лишился последних волос на макушке. Но и с ними он не был красавцем, поэтому, как говорится, невелика потеря. Может, именно из-за моих выходок он меня и не взлюбил, следуя везде за мной по пятам незримой тенью. Ладно. Кивнула своим мыслям. Сейчас наведу порядок и вновь приступлю. Я самая младшая дочь у своих родителей. Мне 22 года. Несмотря на свой молодой возраст, уже многое успела познать. В плане истории нашего мира и разных наук. Так как у меня фотографическая память, то могу свободно пересказать любую книгу из библиотеки отца. Я обожаю постигать все новое и неизведанное. Это единственное, что для меня имеет значение. Девушки моего возраста уже свободно прыгают из койки в койку но лично мне это неинтересно. Не хочу сказать, что нет желающих затащить меня в постель. Есть. И очень много таких. Но так как один старик-фивист просто не выдержит испытывать мои новинки на себе, то приходится проверять их на моих несостоявшихся кавалерах. И ведь знают же мою склонность к химии, но все равно не оставляют попыток лишить меня девственности. С одной стороны, их можно понять. Ведь я имею густую копну черных как смоль волос, Карие глаза, пухлые чувственные губы, даже ямочки на щеках есть. Простроенную фигуру, длинные ноги от ушей и пышную грудь даже говорить не стану. Грация кошки, лисьи повадки, пантеры с ровным рядом белоснежных зубов — в этом вся я. Наверное, моя внешность настолько притягивает парней, что они готовы даже пожертвовать своими волосами или работоспособностью одного мужского органа, только бы прикоснуться ко мне или зажать в темном уголке. Редко можно встретить некрасивую ведьму. Мы все само совершенство и очарование но я очень сильно выделяюсь даже на их фоне. Только у меня одной черные волосы и карие глаза. Как говорит мама, я полная копия прабабушки. Она была очень сильной ведьмой и имела двух мужей. Многие ее осуждали за это, но ей было плевать. Лично я тоже поступила бы точно так же. Кому какое дело, сколько у меня мужей? На нашей территории живут и мужчины. Даже больше скажу. Один из них возглавляет наш народ. Это мой отец. Как правило, мужчины не имели ведьминских сил, но папа родился ведьмаком, поэтому имел неиссякаемый источник энергии и держал наш народ в ежовых рукавицах. Но каким бы строгим он ни был, как бы сильно его глаза не метали молнии, стоило только ему увидеть свою маленькую принцессу, то есть меня, как взгляд ведьмака тут же смягчался, а окружающие выдыхали спокойно. Сметая пушистой метелкой мелкий мусор и хлопья со стола, думала, где могла совершить ошибку. Вроде все правильно, ни одной лишней капли. Может, огонь нужно сделать посильнее?» Смела мусор и вновь потянулась за реагентами, как дверь лаборатории распахнулась. На пороге стояла моя старшая сестра и ехидно улыбалась. «Киар, ну сколько можно, а? Вонь стоит, невозможно. Скоро прибудут волки, а ты тут устроила не пойми что». «Волки?» Удивилась, приподнимая одну бровь. «Откуда такая информация?» «Так отец почувствовал. Они перешли границу наших земель, «Скорее всего, едут продлевать договор». «Это понятно. Мне вот другое интересно. Чего ты вырядилась? Стоишь вон вся». Я оглядела сестру с ног до головы. «Словно елка новогодняя». «Так ясно же, разве нет?» Не дождавшись от меня ответа, Ксана хихикнула и зашептала. «Говорят, что волки очень горячи в постели». «Ой, фу! Не стоит дальше, спасибо». По лаборатории пролетел мелодичный смех сестры. Она поиграла бровями и, откинув белокурые волосы за спину, выдала. Папа сказал, что будет торжественный обед в честь заключения договора о перемирии. «Беги мыть свои чумазые щечки и поспеши в тронный зал. У тебя от силы час». Ксана послала воздушный поцелуй и вышла в коридор. «Да что за день сегодня?» Третий опыт провалился, а теперь еще на волчьи морды смотреть. Осторожно убрала реагенты на полочке и, прикрыв дверь лаборатории, отправилась приводить себя в порядок. Как бы мне не хотелось продолжить начатое, но слово отца было гораздо важнее.